Антон Рай. Юмористическая история философии. Вместо предисловия. Начиная рассказывать эти недостоверные и забавные истории из жизни философов, Я призываю вас полюбить мудрость всей душой и от души, посмеявшись, взяться за чтение или перечтение серьезнейших философских текстов. А свои несерьезные рассказы я начну. С кого же и начинать, как не Сократа? Итак. Правдивая история из посмертной жизни Сократа. Однажды В двадцать первом веке каким-то любителям философии вздумалось вызвать дух Сократа. А духу Сократа вздумалось ответить на вызов и явиться. Сначала вызывальщики спросили у Сократа, были ли вы реальным человеком? «Конечно, был», — ответил Сократ. «Разве хоть кто-то сомневается в этом?» Сократу ответили, что многие сомневаются. «Но если бы я не был реальным человеком, то чьим духом я бы теперь был?» С хитрой улыбкой спросил Сократ. Все согласились, что этот аргумент неопровержим, и реальность исторического Сократа таким образом была установлена фактически. Потом у Сократа спросили. «Кто, Платон или Ксенофонд, рассказал больше правды о вас?» «Оба наврали порядочно», — ответил Сократ. Тогда у Сократа спросили, что надо сделать, чтобы стать подлинно философом. Сократ ответил, «Не называйте ложь истиной, а более ничего не требуется». Далее Сократу хотели задать еще какой-то вопрос, но он заявил, что теперь его очередь спрашивать и стал выпытывать у вызывальщиков все о жизни в двадцать первом веке. Интернет очень заинтересовал его. «Раньше я беседовал только с афенинами», «А теперь смог бы расспросить весь мир!» Водушевленно сказал он и исчез. «Должно быть, ушел бродить по инету. Не встречался ли он вам? Мне пока что нет. Но возможно, что в этой истории речь идет где-то о середине 21 века». А мы тем временем переходим от Сократа к его самому знаменитому ученику — Платону. Из жизни Платона История грустно-торжественная Больше всего на свете Платон мечтал узреть благо само по себе Так сильно он мечтал узреть его, что ни о чем другом и не думал И говорил он, что нет ничего прекрасней идеи блага И что уподобить ее можно разве что самому солнцу Сам Платон, однако, говоря о том, что благо зримо, хотя и не глазами, но умом, так вот, сам он не мог сказать с полной уверенностью, что видел благо. Ведь как людям трудно смотреть глазами на солнце, точно так же трудно увидеть умом и ослепительное в своем могуществе благо. Так трудно узреть благо, что даже Платон колебался, узрел он его или нет. Иногда ему казалось, что узрел» а иногда он сомневался, и в такие моменты он бывал очень грустен и особенно задумчив. Но так велика была его мечта и так сильна тяга к благу, что окружающие его люди не испытывали подобного рода сомнений, и каждый, кому повезло общаться с Платоном, мог с уверенностью сказать, что приобщился к благу самому по себе и видел свет. Это был свет, исходящий от самого мыслящего и рассуждающего о благе, Солнечного Платона Такова первая история из жизни Платона Но у меня припасено еще две Слушайте же Из жизни Платона История поучительная Почти у всех есть свое quality pleasure. Некое невинное удовольствие, которое человек все же предпочитает скрывать от других. Было такое удовольствие и у самого Платона. Дело в том, что он любил инжир, но при этом развивал идеи о презрении к чувственным удовольствиям, а любовь к инжиру как-то не очень с этим вязалась, так что он предпочитал поедать любимый продукт тайком. Но это бы еще ладно, хуже было другое. Он еще и любил почитывать комедии, а его любимым комедийным автором был автор легкомысленных фарсов «Сафрон». Что Платон читает «Сафрона» — это никому и в голову прийти не могло, но так было. Уляжется он, бывало, на кровать, достанет заветную книжицу, точнее говоря, заветный пергамент, присовокупит к нему заветный инжир и лежит, почитывает запретное чтиво, поедая запретный продукт. Одно отравляло ему удовольствие — страх, что кто-нибудь застанет его за этим занятием, а особенно он боялся, что это дойдет до ушей Диогена, который и так-то прохода ему не давал, упрекая в суетности и чревоугодии. А тут Диоген получил бы такой козырь, что... И Платон внутренне стонал и давал себе обещание, что этот инжир и Сафрон станут последними, но стоило только выйти новому диалогу у Сафрона и появиться новой партии инжира, и Платон уже посылает человека на рынок и в книжный, э, в пергаментный. И так он мучился всю жизнь, предаваясь своим невинным радостям, и никто не раскрыл его тайну. И только после смерти Платона, когда у него под подушкой нашли комедии Сафрона, возник вопрос «Что это значит?». Но верный ученик Платона, суровый ксенократ, быстро нашелся и сказал «Очевидно, учитель писал сочинение против авторов легкомысленных комедий и взял почитать Сафрона ради примера». Все согласились с этим стопроцентно убедительным предположением, И репутация Платона не пострадала. Порадуемся этому и перейдем к... Из жизни Платона. История третья и последняя. Платон-мститель или миф о пещере? Великий древнегреческий пещер. А может быть, и величайший вообще философ Платон был не только великим мыслителем, но еще и очень добрым человеком. Да, Платон был очень добр, а вот киники были очень злые. А больше всего их злил как раз-таки Платон Своей, отличенной от реальности, как они думали, философией Своей доброй славой у Афинин И просто тем, что он опрятно одевался Тогда как философам, как полагали киники Следовало бы ходить в лохмотьях и не вылезать из бочки Платон много раз пытался увещевать зломных киников Говоря им, ребята, мы ведь все философы Давайте жить дружно Но те в ответ лишь кричали «Ни за что, подлый трус! И никакой ты не философ!» Этого даже Платон терпеть не мог. Как это он не философ? И решил он киников проучить и составил карту клада и подкинул ее кинникам. Те, получив карту, не на шутку разволновались, побежали к черту на куричке залезли в какую-то темную пещеру, так было указано на карте, откопали тяжеленный сундук и нашли в нем кучу обыкновенных, отнюдь не драгоценных камней и записку. «И вы еще кичитесь тем, что презираете земные блага, а сами алчите сокровищ, ваш друг, философ Платон!» Эта история стала широко известной, и все смеялись над краснолюбивыми киниками, которые, разумеется, стали ненавидеть Платона еще сильнее, но связываться с ним побаивались подлые трусы». На этом история жизни Платона оканчивается, но не совсем. И мы переходим к очень странной, прямо-таки невероятной истории. История о том, как лет канул в лету. Если имена Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля знают все, то имя этого философа неизвестно никому. И даже я не знаю его, хотя и рассказываю о нем. Условно назовем его по имени «Реки» — «Лет». А «Лето», как вы помните, — это река Забвения. И вот наш Лет, наряду с Платоном, Аристипом и Ксенофонтом, был учеником Сократа. Но как же тогда получилось, что мы ничего о нем не знаем? Дело в том, что он был крошкой Цахисом наоборот — Цахис, как вы опять-таки помните, приписывал себе заслуги других, или, точнее, они приписывались ему неким магическим образом. Лек же, напротив, высказывал весьма мудрые мысли, но все они каким-то опять-таки непостижимым образом приписывались другим философам. Так что мысли Лето знали все, а самого лета никто. Какое-то время это даже забавляло Лето, как некая игра». Сформулируй мысль и услышь ее из уст какого-то философа, но со временем у него росла потребность заявить о своем авторстве. Но рост этой потребности ничего не менял в положении дел и только отравлял ему жизнь. Наконец, остарившись, он всерьез задумался о своей судьбе, и мысли эти привели его к мыслям о судьбах человеческих вообще. И родился у него удивительный образ. Видит он, как души, оторвавшись после смерти от тела, оказываются в Аиде, а там каждая душа среди порхающих вокруг многочисленных образчиков судеб может выбрать себе новую земную жизнь, но выбор происходит по жребию, то есть первый выбирает такая-то душа, второй такая-то и так далее. Так что сами понимаете... «Самые завидные судьбы разбирают те, кому раньше выпал жребий, хотя обращиков судеб и значительно больше, чем душ, и подразумевается, что даже последняя душа сможет найти вполне неплохую жизнь, если только будет благоразумной. Душа лето и оказалась последней, и среди остатков судеб набрела она на две интересные судьбы. Одна судьба... Подразумевала, что он будет весьма посредственным мыслителем, но зато будет иметь несообразно большую славу, а другая судьба предполагала, что он будет великим мыслителем, но совершенно никому неизвестным. Лед думал недолго. Зачем быть посредственностью, когда можно быть великим, а что касается славы, то... Мыслитель не должен беспокоиться о славе Тарас, а во-вторых, не может быть, что если он действительно будет великим мыслителем, то останется совсем никому неизвестным. Нет, такого быть не может. И Летт выбрал вторую судьбу и на собственном печальном опыте удостоверился, что если нечто написано на роду, то переписать написанное невозможно». Однако эти печальные размышления только развеселили лето, ведь размышления доставляет мыслителю интеллектуальное удовольствие, и Лет уже подумал о том, какую новую судьбу в загробном мире выберет себе умерший Аякс или Одиссей, но тут к нему прибежал один из его знакомых и сказал, что великий Платон только что обнародовал удивительнейшее изучений, учение о том, что бывает с душами после смерти и как душам выпадает жребий, и как они выбирают свои новые земные судьбы. В общем, он пересказал лету его собственные мысли, но за авторством Платона. Этого уж лет перенести не смог, и тут же скончался от огорчения. Понадеемся же, что попав в Аид, он получит лучше, чем в прошлый раз жребий, и сможет выбрать более желанную судьбу. По скриптум. А о выборе судеб читай концовку диалога «Государство». В частности, об Одисее там написано следующее. «Случайно самый последний из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека далеко от дел». Наконец она на силу нашла ее, где-то валявшуюся. Все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея чуть ее увидела, с радостью взяла себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий». Конец цитаты. Как видите, даже последняя выбирающая душа действительно может найти то, Что ей по душе На этой оптимистической мысли Я временно прерываю свои рассказы С тем, чтобы, проникшись любовью к мудрости Вскоре продолжить Антон Рай Юмористическая история философии Читал Алексей Дик